Глава 9. Эдди потребовалось семь минут, чтобы спустить его на землю. Позже, анализируя свои действия, Бен понял, что отреагировал абсолютно нелогично. Так как у Эдди в кассовой будке не было телевизора, Бен помчался вниз по Фридрихштрассе в сторону Ляйпцигерштрассе. От волнения он думал нерационально, поддался импульсу, желанию разыскать то место, которое считал источником всего непонятного там, где он увидел себя, на крыше террасы роскошного отеля наискосок от воздушного шара. Дизайнерская пятизвездочная гостиница носила скромное название «Пульс», о чем пребывающим гостям сообщала табличка у дверей. Портье в Ливреи был как раз занят тем, что раздавал указания двум носильщикам, которые должны были разгрузить подъехавший Бентли, поэтому Бен беспрепятственно прошел в прохладный холл, а оттуда к лифтам. Нажал... 12 на сенсорном экране, и пахнувший кедром лифт повез его прямо на крышу. Зона СПА и Хайлт значилась на сдержанно оформленной платиновой табличке. Бен пошел туда, куда указывала пиктограмма бассейна, на звук музыки, смеха и обрывков разговоров, пока не попал на площадку, которую только что рассматривал с высоты птичьего полета. «Простите, разрешите, секунду, пожалуйста». Бен протиснулся мимо группы людей, которые, вооружившись бокалами с коктейлями, шампанским и пивом, стояли на краю бассейна и тщетно пытался найти самого себя. Бассейн, лежаки, экран — все на месте. Только его лицо сменило ведущей новостей, которая как раз перешла к прогнозу погоды. Самое позднее завтра утром нас ожидают сильные грозы на юго-востоке. Звук сделали тише, почти ничего не было слышно. Гости, необычно молодые для отеля такой ценовой категории, видимо, собрались у бара на аперитив перед ужином и вели оживленные, иногда даже возбужденные разговоры. Бен слышал резкий женский смех, видел мужчин, которые почти с негодованием мотали головой, улавливал обрывки разговоров, не видя людей, которые произносили слова. «Вообще хорошая идея». «Чепуха, это же невозможно». «А если все-таки возможно?» «Безумие». «Думаю, он способен на многое, но такое...» — потерял рассудок. «Ах, вы в этом участвовали?» «Что-то принести? Простите». Бен повернулся к совсем юной официантке с азиатскими чертами лица, которая одарила его профессиональной улыбкой и повторила вопрос. «Я сказала, добрый вечер, меня зовут Ника. Могу я вам что-нибудь принести?» «Как? Что?» Бен взглянул на ее пустой поднос... И, наконец-то, сообразил, нет, спасибо, я просто ищу здесь кое-кого. Самого себя, если быть точным. То есть да, подождите, можно вас спросить? Ника, которая уже отошла в сторону, снова обернулась к нему. Заученная улыбка была уже не такая уверенная, когда этого. Наверное, она ожидала услышать одну из тех глупых фраз для знакомства, которые обычно говорят гости, считающие себя остроумными, а на самом деле просто напившиеся. «Да, пожалуйста. Только что? Что тут показывали?» Она быстро взглянула на экран, где в этот момент шла реклама роликового дезодоранта. «Сегодня крупный турнир по боксу. Идет прямая трансляция боя тяжеловесов из Лас-Вегаса». «Окей, да, ясно», — сказал Бен, который о боксе не имел понятия и ничего не понял. «А до этого?» «В каком смысле до этого?» «Ну, только что!» «Новости?» «Ну, название хорошее, ночь в незаконно!» Бен обернулся к мужчине, который это сказал. Тот был всего в нескольких шагах от Бена. Держась за руки, они вместе с женой расположились на лежаках. «Ночь в закона? Вырвалось у Бена, но мужчина его не услышал. Зато услышала Ника. Момент. Бен снова повернулся к ней, Почувствовал, что она рассматривает его, и увидел, как изменилось выражение ее лица. Она занервничала, и это было даже слышно, потому что она вдруг перешла на берлинский диалект. — Погодите-ка, ваше лицо... — Бен непроизвольно схватился за лоб, там, где на экране была восьмерка. — Так это вы? Кто? — Ну, вы и храбрец. Засмеялась она, но это был нерадостный смех. Неуверенно... Она огляделась по сторонам. «Господи, вам нужно исчезнуть отсюда!» но почему? Что все это значит?» «Что здесь происходит?» Он немного грубо схватил ее за небесно-голубую униформу отеля и тут же пожалел об этом. «Извините, просто убирайтесь немедленно!» — шикнула Ника. Она стряхнула руку Бена и направилась в том направлении, откуда он пришел. Перед входом на кухню, рядом с баром, она еще раз обернулась скептически покачала головой и покрутила у виска, потом, приложив мобильник к уху, исчезла в помещении для персонала. «Мобильник!» Лишь теперь Бену пришло в голову, что он мог бы гораздо проще найти ответы на свои вопросы, если бы загуглил новости в интернете. Спеша к лифтам, он одним прикосновением разблокировал телефон и открыл браузер. При этом случайно толкнул женщину, которая за руку вела двоих детей на открытую террасу. Мама, смотри», — сказала маленькая девочка, которой на вид не было и шести, и без стеснения показала на Бена пальцем. Явно раздраженная мать не отреагировала, даже когда ее дочь повторила это. Теперь и ее брат пялился на Бена, а женщина тем временем тащила своих отпрысков в противоположную сторону. «Но, мама, он выглядит как... Ты идешь или нет?» Бен втянул голову в плечи. И повернулся так, чтобы лица не было видно в профиль, сам не зная, почему пытается спрятаться, он тщетно боролся с чувством, что еще никогда в жизни не находился в такой опасности. И три минуты спустя, сидя в переполненном душном метро, он убедился, что его подозрение было абсолютно верным.